чем самый достоверный отчет о смерти турецкого султана. — А всего важнее, — говорил он, — следить за тем, чтобы вы имена и фамилии местных жителей не вкрались опечатки. — Упаси вас, Бог, неправильно набрать их, — сказал он однажды Юджину. — Особенно следите за инициалами. Люди на этот счет очень чувствительны.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 в Чикаго